Шеф по-детски им гордится, каждый раз повторяя – отбросим предрассудки. Однажды Карпина сошла с ума. Подошла ко мне и спросила – можно напрямую? Тебя хочет моя соседка. Кто? Галя, не крокодил, между прочим. Советую обратиться к Деревьеву. Он ничего не может. Только пьет и за сердце хватается. С ним не интимно. Прости, говорю, Светка, но я так не могу. Должны же быть какие-то ухаживания, весь комплекс условностей. А ты не комплексуй. Поехали ко мне, а то Галка умрет. Хочешь друга захвати для выбора? Нашла мальчика по вызову, возмутился я. Тут ты не прав, продолжала бредить Светка. Галка очень щепетильна. Нет, говорю, извини, но я тоже щепетильный. Но от тебя же не убудет, все вы так говорите, а убывает. Ты можешь хотя бы чаю с нами попить, напирала Карпина. Чаю могу, но не больше. Ты не понимаешь, она одинокая, из Киева, ты тоже одинокий, из Смоленска, я же доброе дело делаю. но ну, не везло ей с мужиками, бизнес, карьера и все такое, а ты положительный, в смысле стойкий, в смысле пьянства, не льсти. И снова я ввязался в авантюру. Карпина привезла меня на своей шестерке и уже в подъезде сообщила. У меня бардак, так что пойдем к Галке. У нее шикарная трешка. Мне стало не по себе. Может, ну ее? Ты-то что теряешь? Подобие непорочности. Не ломайся, все будет красиво. Галка, между прочим, бизнесменша. Ей нужен редактор в журнал. С этого бы и начинала, говорю. А там будет видно, заключила Светка. Она напоминала слюнявую сваху. Терпеть таких не могу. «Нам открыла молодящаяся женщина лет сорока Пышные формы и диалект выдавали ее украинское происхождение. Впрочем, красота – понятие индивидуальное. Галю можно было назвать красивой в минуты ее молчания. Черные волосы, мягкая улыбка, карие глаза – когда-то в нее точно влюблялась полкурса. Теперь же от прежних страстей остались тонкие морщины усталости, тщательно скрытые слоем румян. «Привет!» – весело чирикнула Карпина – «Знакомься, это Женя, Галя», – заулыбалась моя новая знакомая и зажурчала, как весенний ручей. «Я так ждала вас, так ждала, что почти все съела. Спасибо, говорю, я не голоден». Галя меня не слышала. «Проходите, проходите, у меня такой беспорядок. Женя, хотите посмотреть мою швабру?» «Что? Светочка вам не говорила? У меня фирма. Торгуем элитными швабрами, салфеточками, губочками, моющими средствами». «Фирма Домовой, не слышали?» «Не припоминаю». «Проходите на кухню. Здесь очень уютно», — продолжала Галя. «Смотрите, какая салфеточка. Вам нравится?» Она протянула мне кусок хлопчатобумажной ткани. «Шедевр», — отвечаю. «Верх эстетства». «Могу продать. 50 долларов. А швабра 300. Идет на расхват. Покупайте, Женя». «По-моему, дороговато», — интеллигентно улыбнулся я. «Чистота дорогое, удовольствие», — ответила Галя. И я не нашел, что возразить». «Так вы берете?» «Я подумаю». Светка, между тем, восхищалась шваброй. «Фантастика! Мечта!» «Прямо сейчас и полетишь?» вырвалась у меня. «Не злись!» — сказала Карпина. «Согласись, у тебя такой нету!» «Пойду, — говорю, — повешусь от горя!» «Женя!» — прервала нас Галя. «Что вы будете? Чай, мартини или водку?» «Все! И не взбалтывать!» «Можете звать меня Джеймс!» Галя наполнила бокалы. «Никогда не пил водку с мартини, а здесь пришлось!» Между прочим, у Бонда дурной вкус. Так вы умеете писать? спросила меня Галя, внезапно переходя на деловой тон. Да, все заборы мной исписаны. Тогда вы любите животных сделала неожиданный вывод Галя. Познакомить вас с боссом? Шеф у меня уже есть. «Босс? боксер боссик, иди сюда. Тут же примчался упитанный пес, активно виляющий толстой задницей. Лизнув хозяйку, он переключился на меня. Положил голову мне на колени, изрядно обсопливив брюки. «Странно, — говорю. Обычно собаки встречают гостей в прихожей. А он вообще не как все. Пока не позовешь, будет лежать на диване. Хотите с ним погулять?» «Мечтаю. Только недолго». Галя протянула мне поводок. «Как вернетесь, позвоните в домофон». «Знаю, женские странности не поддаются рациональному объяснению. Верю, одиночество способно свести с ума». «Согласен, несовершенство не является пороком. Но не стоит путать глупость с искренним заблуждением». Босс таскал меня по улице, как взбесившийся конь пьяного ковбоя. Десяти минут скачек было достаточно, чтобы измотать меня окончательно. Кроме того, боксер испачкал слюнями мое пальто. Я проклял Карпину, Галю и собак, проникшись любовью к корейской кухне. Вернувшись, соврал, что босс – прелесть. Боксер же, напротив, был правдив. Похоже, он влюбился с первого взгляда. Говорят, с собаками такое случается. Галя успела уже переодеться в коротенький халат и на пороге заявила. «А Светочка ушла домой. Мне признаться тоже пора», – поспешно ответил я. «Но ведь мы же еще не обсудили рабочий момент», – воскликнула Галя. «Нет уж, мне вас рекомендовали. Раздевайтесь, проходите в большую комнату. Там все обсудим». Родители вечно упрекали меня в отсутствии силы воли. К примеру, я никак не могу бросить курить. Гораздо проще согласиться с тем, что курение приятно, а уж потом вредно. Так что они были правы. В комнате было полутемно. Галя включила музыкальный центр. Не нашла ничего лучшего, чем усладить слух пением Николая Баскова. Но я промолчал. «Вы ведь не москвич?» – спросила Галя, подсаживаясь ко мне на диван. Я ощутил сладкий запах ее парфюма. Духи были явно дорогими, но я всегда терпеть не мог сладостей. Увы... — коротко ответил я. — Светочка говорила, у вас проблемы с работой. Скорее, с деньгами. — С деньгами у всех проблемы, — улыбнулась Галя. — Хотите возглавить новый журнал? — Смотря какой. Я старался быть предельно осторожным. — Хочу назвать его «Успешная подруга», о том, как стать успешной. — Догадываюсь. — Я могу рассказать, как это трудно. Первый муж меня бросил, второго сама выгнала, работа и пустой дом, нужен креативный человек, мобильный, нетипичный, «И потом у вас проблемы с жильем?» «Вы неплохо информированы». Я начинал раздражаться. «Это читается», — пододвигаясь ближе, сказала Галя. «В ваших глазах столько одиночества и бездомности». Ее халат распирала нахлынувшей материнской нежностью, но карамольная мысль об Эдиповых грехах заставила меня вскочить с дивана и поспешно произнести «Мне пора». «Куда же вы? Уже поздно». «В пивную. Я пью». «Меня ждутся бутыльники. Вам Света не говорила?» Галя растерялась. Я рванул в коридор, быстро накинул на себя пальто и, распахнув дверь, побежал вниз по лестнице. До меня донеслось. «Вы не поняли!» Добираясь до дома в полупустом вагоне метро, я думал о том, как мало нужно человеку. Банальность не исключает счастье. Мы же, стремясь к успеху и деньгам, размениваем богатство жизни на звон мелочи в кармане». Вернувшись домой, я услышал телефонный звонок. Это звонила мама. «Уже в пятый раз пытаюсь дозвониться. Прости, я только что вернулся. Ты мне снился сегодня, как будто ты снова маленький, это плохо. Ничего не случилось?» «Все нормально, мам, не волнуйся». «Не люблю, когда ты говоришь нормально. Когда планируешь приехать?» «Не знаю». «Мы любим тебя и скучаем. Отец говорит, ты совсем нас забыл. Обещай, что приедешь хотя бы на пару дней. И береги себя. Обещаю». Стало грустно. Я и вправду не путевый сын. За никчемной суетой забыл собственных родителей. Конечно, я не один такой. Все дети верят в вечность стариков, на крайний случай в силу их мудрости.